Обычно инспектором давали двух-трех помощников для более успешного ведения дел. Но тогда, в первое его дежурство, помощников у Дюпре не было. Район считался спокойным и тихим, если не считать двух-трех мелких происшествий. Можно было докладывать, что первое дежурство прошло спокойно. Во всяком случае, в своем отчете он так и указал, забыв, что во время этих мелких происшествий он был ранен в кисть левой руки. Подробности ранения Дюпре предпочитал не вспоминать, но региональный комиссар, узнавший об этом, до сих пор Шарль не знал, каким образом, сделал ему замечание за излишнюю горячность. Второе дежурство было куда более трудным, но на этот раз все обошлось благополучно. Хотя эти шесть месяцев были не самыми лучшими в жизни Дюпре. И вот третье дежурство. «Сектор С-14». Когда он узнал об этом, прочитав шифровку, почувствовал гордость. Туда посылали только самых подготовленных, самых опытных. Одним из двух вернувшихся из этого ада был сам Зигфрид Мельцер, ныне региональный комиссар в Северной Америке. И вот теперь его очередь. «Значит, будем работать», — привычно подумал Шарль. Люди, посвятившие себя этому опасному делу, подобно Дюпре, не думали о наградах. Сама жизнь без приключений казалась им пресной и скучной. Едва вернувшись с задания и не успев толком отдохнуть, они снова тянулись туда, где опасности заставляли сжимать нервы в пучок, где жизнь так бешено пульсировала и не очень дорого стоила. Это не было парадоксом. Подобные наркоманам, раз вкусившим прелесть небытия, подобно альпинистам, раз покорившим вершину, они снова и снова отправлялись в неведомое, потому что чувствовали, иначе они уже жить не могут. Человек, по-настоящему полюбивший хоть раз в жизни, не сможет жить без любви. Человек, однажды задышавший полной грудью, не сможет дышать в полсилы. Человек, испытавший силу жизни на краю пропасти, должен постоянно ходить по этому краю, утверждаясь в собственных силах и увлекая своим примером других. так и Акинипре, смысл своего существования он видел в этой жизни, полный неведомой прелести и очарования. Он, вот уже 12 лет рискующий жизнью, сначала в органах контрразведки своей страны, затем в рядах голубых, не мог и представить, что бы делал, не будь вдруг этой работы. Их немного, совсем мало, но они всегда идут и побеждают. На смену одному приходит второй, третий, четвертый. Даже ценой жизни, но они торжествуют в поле со своими убийцами, потому что их сменяют другие. Они защищают правое дело, и потому всегда побеждают. Но победа достается им нелегко. Слишком часто в страну, где они живут, в город, где их ждут, приходит короткая записка. Примите соболезнования и прочее. Слишком большую цену платят голубые ангелы и сотрудники Интерпола. И слишком дорогая плата их собственной жизни становится безмерно малой величиной в сравнении с безопасностью всего человечества. «А все-таки С-14», — вспомнил Дюпре. Гордость гордостью вздохнул он. «Но жизнь, что ни говори, совсем неплохая штука, и отдавать ее просто так не особенно-то хочется». «Наш самолет идет на посадку. Желаем вам всего хорошего», — объявила стюардесса на нескольких языках. И в салоне наступило дружное оживление. Пассажиры заулыбались, задвигались, защелкали ремнями, стали перекладывать газеты, журналы, книги в свои сумки. Яркое солнце било в иллюминаторы и мягкий желто-голубой солнечный свет разливался по салонам самолета. Дюпре щелкнул ремнями. Самолет, плавно снижаясь, пошел на посадку. Белград, день второй. Тенницы имеют свой специфический запах, который остается в сознании на всю жизнь. Запах крахмала, которым пахнут простыни и наволочки, запах старых линяющих ковров и что-то неуловимо напоминающее запах моли и старой древесины.